10. На следующий день, когда Арман Жервас пришел к княгине Зиска, ему не удалось попасть в дом. Слуган-убиец, несший стражу у ворот, заслышав звон дверного колокольчика, удовольствовался тем, что высунул безобразную голову из открытого окна наверху. и прокричал: "Мадам уехала? Куда?" крикнул Жерваз. "На прогулку в пустыню к пирамидам", ответил Нобиц и захлопнул решетку, тем самым прекращая переговоры. И Жерваз, на несколько секунд в нерешимости застывшему перед дверью, показалось что откуда-то издалека донесся звонкий и злорадный смех. — Вот скотина! — пробормотал он. — В следующий раз попробуй ему заплатить. Однако что же делать мне теперь, когда я думать не могу ни о чем, кроме этой женщины и своей картины? Пылающее солнце жгло ему глаза, грубые камни раскаленной мостовой обжигали ноги даже сквозь подошвы. Жерваз уже двинулся прочь, медленно, со странным чувством головокружения и тошноты, когда его заставили замереть на месте звуки музыки, плывущие со стороны дворца княгини Зиска. На струнном инструменте, вроде лютни, Кто-то наигрывал необычную дикарскую мелодию И лютнее вторил глубокий, звучный, С какой-то сладостной дрожью голос. О, воспоем бесстрастный покой лотоса, Что грезя наяву плывет в холодных водах, Не раскрывая листьев настречу любопытному миру, Не ведая скорби и беспокойной боли, Что жгут и терзает человеческий мозг. О, воспоем, бесстрастный покой лотоса! О, воспоем, чистое и холодное сердце лотоса! Под луной восстает он из холодных темных вод Звезда в вышине, вот его единственная любовь. И один короткий вздох его благоуханного дыхания — Вот всё, что ведомо ему о смерти, О воспоем чистое и холодное сердце лотоса. Когда песня стихла, Жирвас поднял глаза, Ибо все это время он словно в каком-то ступоре Стоял, глядя в землю. И обратил в сияющую голубизну небес Взор тусклый, дикий, Точно у больного в лихорадочном бреду. Боже мой! Что такое меня терзает? Парбарматал он, опершись рукой О черную выщербленную стену дома, Возле которого стоял. Почему эта мелодия отняла у меня силы? И заставило думать о вещах совершенно никак со мной не связанных. Что за шутки играет со мной воображение в этом восточном городе, как будто я под гипнозом? Откуда дикие фантазии сны на его о войнах, победах, грабежах и кровопролитии? И что означает для меня имя зиска Черевница? Жервас встряхнулся, будто сильный зверь, укушенный надоедливым насекомым, и, усилием воли овладев собой, пошел прочь. Поглощенный странными мыслями в переулке, ведущем к Джезире-Паласу, едва не столкнулся с Дензилом Мюреем и прошел бы мимо, не заметив, если бы Дензил не приказал с гневом в голосе «Стой!» Жирваз поднял на него рассеянный и недоуменный взгляд. — Что? — Это ты, Дензил? — Дружище, прости мне эту бесцеремонность. Кажется, меня хватил солнечный удар или что-то в таком роде. Честное слово, едва понимаю, где я и куда иду. — Охотно верю, — охрипшим голосом ответил Дензил. «Ты безумен, как и я, от любви!» Жервас недоверчиво усмехнулся. «Ты так думаешь? А я вот не уверен. Если любовь наводит на человека такую расхлябанность, такую нервозность, как на меня сегодня, то это очень неприятная болезнь, худшая болезнь на свете!» Торопливо и взволнованно ответил Дензил. «Самая жестокая!» Самая мучительная, и нет от нее лекарства, кроме смерти. Боже мой, Жервас, еще вчера ты был мне другом. Я и подумать не мог, что когда-нибудь смогу тебя возненавидеть. А теперь ненавидишь? Все еще слегка усмехаясь, поинтересовался Жервас. Ненавижу? Да я убийца! Тебя готов, ведь ты был с ней. Жарваз ласково взяла его за руку. Добрый мой Дензил, ты ошибаешься. Признаюсь тебе откровенно, ничего я так не желал бы, как быть с ней. Ты ведь, конечно, имеешь в виду княги Нюзиска, будь это возможно. Но сейчас ее нет в городе. по крайней мере, если верить этому живому мертвецу, что служит у нее привратником. — Он лжет! — горячо воскликнул Дензил. — Нынче утром я ее видел. И, надеюсь, воспользовался случаем, — безмятежно продолжил Жервас. — Так или иначе, сейчас мне ее увидеть не удалось. На несколько минут воцарилось молчание, затем Дензил снова заговорил. — Жервас, так нельзя! Я этого не вынесу! Нам нужно что-то решить. Что происходит между нами? — Трудновато объяснить, мой милый. Полусерьезным, полунасмешливым тоном отвечал Жервас. — Судя по всему, мы оба влюблены в одну женщину. И оба собираемся попытать с ней счастье. Но, как я и говорил прошлой ночью, не вижу, с чего нам ссориться. Твои намерения относительно княгини благородны, мои бесчестны. Я этого не скрываю. Если ее завоюешь ты, я... Вдруг он умолк, и глаза его как будто заволоклись мрачной тьмой. куда темнее их естественного цвета. — Ты что? — спросил Дензил. — Рискнул на отчаянный поступок, — ответил Жервас. — На какой, не знаю. Решу по настроению. Тигр, у которого отбирает добычу, не сдается без боя. Сильный мужчина, лишённый женщины, которую страстно желает, становится ещё несговорчивее тигра. Но пока давай придерживаться политики, пусть всё идёт, как идёт. Ничего не решено. Красавицы безразличны мы оба. Так останемся друзьями, покуда она не сделает выбор. Мы не сможем остаться друзьями. Угрюмо возразил Дензил. — Пусть так. Тогда, милый мой, станем врагами, но рыцарственными даже во вражде. Если уж нам суждено поубивать друг друга, сделаем это как цивилизованные люди. Цепляться в глотке чистое варварство. Отдадим должное цивилизации. В конце концов, нравы несколько смягчились со времен Аракса. Дензил поднял на него угрюмый взгляд. «Аракс, причудо доктора Дина, я ничего не знаю о египетских мумиях, да и знать не хочу. Для меня важно не прошлое, а настоящее». К этому времени они уже подошли к отелю и бок о бок свернули в сады. «Ты понял?» — повторил Дензил. «Друзьями нам больше не бывать!» В ответ Жервас поклонился с преувеличенной вежливостью, и они разошлись. Позже, в тот же день, примерно за час до ужина, прогуливаясь в одиночестве по террасе отеля, Жервас увидел в некотором отдалении под деревьями мисс Хелен Мюррей. Она сидела на скамейке с книгой в руках, но не читала. В глазах ее стояли слезы. Едва он подошел ближе, она украдкой смахнула влагу с глаз и даже попыталась улыбнуться. — Не найдется ли у вас минутки для меня? — спросил он, присаживаясь рядом. Она молча наклонила голову в знак согласия. — Мадемуазель Хелен. Начал он, глядя на нее с нежностью и с чем-то вроде сострадания. — Я очень несчастен. — Я хотел бы вашего сочувствия, хотя знаю, что его не заслуживаю. Хелен молчала. Щеки ее окрасились румянцем, но глаза оставались скрыты за длинными ресницами. Она надеялась, что так Жервас не разгадает ее мыслей. «Помните, — продолжал он, — как счастливы мы были в Шотландии! Как хороши ваши родовые земли в горах! Мирный уголок, обитель покоя! Часто вспоминая прекрасные пурпурные холмы, что как волны катятся вдаль, и чудные лощины, заросшие благоуханным вереском, и журчань реки, бегущей меж ив, берез и елей, сладкую музыку, день-деньской, звучащую для всех, кто имеет уши, чтобы слышать, и сердце, чтобы понимать ее нежную песню любви. Знаете, французы всегда ощущали некое сродство с шотландцами. Между нашими народами есть какая-то старая связь, Быть может, восходящее к романтическим временам королевы Марии Шотландской, когда легкомысленные и переменчивые увлечения Шетеляра и его собратьев, поэтов и лютнистов внесли смятение в сердца многих шотландских дев. «Ну, что за капля блеснула у вас на руке, Хелен? Вы плачете!» На несколько мгновений Жирвас умолк, а потом заговорил еще мягче, еще задушевнее. — Милая моя девочка, я не стою ваших слез. Я вас не достоин. Он дал ей несколько секунд, чтобы овладеть собой, а затем продолжил так же мягко и нежно. — Послушайте, Хелена. Я хочу, чтобы вы мне поверили и простили, если можете. Я знаю, помню те шотландские вечера в лунном свете, счастливые, святые вечера, наполненные благоуханием цветов, словно страницы вашего девичьего молитвенника. Я помню все и, клянусь, я не хотел играть с вами, Хелена, или ранить ваше нежное сердце. Я ведь почти любил вас. Эти слова он произнес с нешуточной страстью. Хелен вскинула на него взор, полный страха и печали. «Да, — сказал я себе, — эта женщина, такая искренняя, чистая и прекрасная, достойна быть невестой королю, если я сумею ее завоевать». — О, если! Тут мечтания остановились. В Египет я приехал прежде всего из желания снова увидеть вас, ибо знал, что вы вместе с братом будете в Каире. Откуда мне было знать, как мог я догадаться, что за ужас ждет меня здесь? Хелен смотрела на него с удивлением. — Какой ужас! — переспросила она дрожащим голосом. Щеки ее то краснели, то бледнели, а сердце отчаянно билось в груди. Жерва сверкнул глазами. — Вы знаете, — ответил он, — внезапная гибельная страсть к женщине, которую я не знал до позапрошлой ночи. К женщине, чье лицо преследует меня, к женщине, что тихо. Тянет меня к себе, как магнит, превращает в раба, Побуждает присмыкаться перед собой, словно полоумного глупца, И молить о любви, которая, это я знаю заранее, отравит мою душу. Хелен, Хелен, вы не понимаете и никогда не поймете, Здесь, в воздухе, которым я дышу, кажется, витают следы того аромата, что распространяется при движении от ее одежд. Нечто неописуемо притягательное, но и ужасное влечет меня к ней. Это злое притяжение, я знаю, но не могу ему противиться. В природе каждого из нас есть нечто злое. Вполне сознаю, что и во мне слишком много порочности, заслуживающей лишь презрения, и слишком мало добродетели, чтобы ее уравновесить. А эта женщина, это молчаливое, бесшумно скользящее создание со сверкающими глазами, что так внезапно и безраздельно завладело моими мыслями. Она побеждает, несмотря на все мои усилия и все добрые намерения обращает в прах Признаю, и в этом исповедуюсь. — Вы говорите о княгине Зиск? — дрожа всем телом, спросила Хелен. — О ком же еще я могу говорить? — откликнулся он. Здесь не найдется другой, подобной ей. Должно быть, и никогда не было на свете второй такой женщины, быть может, за исключением Зиски и Чаровницы. Едва это имя слетело с его уст, как он вдруг вскочил и замер с каким-то растерянным видом, словно его окликнули. Хелен Мюррей смотрела на него с тревогой. — Что такое? — воскликнула она. Он выдавил смешок. — Ничего. Ничего пустое. Наверное, еще один симптом все того же странного недуга. Такой же лихорадкой пораженный ваш брат вы, конечно, об этом знаете. — Разумеется, знаю, к своему прискорбию. Жервас не сводил с нее глаз — Чистые очертания ее лица и выражение кроткой печали трогали его более, чем он готов был признаться даже самому себе. Дорогая моя Хелен, он постарался овладеть собой. Простите меня, я говорю безумные вещи, не думайте обо мне вовсе, и этого не стою. Дензил вбил себе в голову, что из-за княгини Зиска мы с ним должны поссориться. Но, уверяю вас, я с ним ссориться не стану. Он без ума от этой женщины. Я тоже. Лучше всего для нас обоих было бы немедленно уехать из Египта. Я инстинктивно это чувствую. Однако ни он, ни я этого сделать не можем. что-то удерживает нас здесь. Вы никогда не убедите Дензила уехать, а я, я никогда не уговорю себя сам. В здешнем воздухе я чувствую какую-то липкую сладость, туманные мысли, воспоминания, сны, истории былых веков. Все это льнет ко мне, зачаровывает и держит в плену. Хотел бы я проанализировать их, распознать, понять Но не могу, и, полагая, именно в этом их тайное очарование, только одно огорчает меня. Я, сам того не ведая и не желая, причиняю боль вам. Скажите, Хелен, так ли это? Она быстро встала и со сдержанным достоинством протянула руку. — Нет, месье Жервас, — Вовсе нет, и они из тех женщин, что любое пустое слово, сказанное мужчиной, принимают с величайшей серьезностью. Вы всегда были мне добрым и рыцарственным другом. А если когда-либо, как сейчас говорите, воображали, что испытываете ко мне более теплые чувства, в этом без сомнения заблуждались». В таких вещах мы часто обманываемся. Хотел бы я думать ради вас, что княгиня Зиска достойна любви, которую с такой готовностью внушает. Хотела бы, но не могу. Страстная влюбленность брата наводит на меня ужас. Я предчувствую, что это разобьет сердце ему и мне». Тихий всхлип, вырвавшийся из груди, прервал слова Хелен. На миг она умолкла, но овладела собой и продолжила с видимым спокойствием. Вы говорите уехать из Египта? О, как бы и я этого хотела! В вечер бала я говорил об этом с Дензилом, и от одной мысли об отъезде он пришел в ярость. Право, как будто нас... Преследует злой рок Это и есть злой рок Мрачно отозвался Жарвас И избежать всего, дорогая моя Хелен Мы не можем, по крайней мере, я не могу Впрочем, я никогда и не стремился ни к чему доброму Даже к вечной любви Я чувствую, что вечная любовь мне бы наскучила Вы, кажется, изумлены? Вы верите в вечную любовь? Да, разумеется, как и многие добрые дамы. Знаете ли вы, какой смысл я, как художник, использовал бы, если бы меня попросили изобразить на холсте, как я понимаю любовь? Хелен грустно улыбнулась и покачала головой. Я написал бы... Жаркое пламя, — мечтательно начал Жервас, — пламя, что рождается в адской пропасти и вздымается к небесной вышине, ярко горит во тьме, теряется при свете, и в самую сердцевину этого пламени летит белый мотылек, слепое. Слабое, безрассудное создание с трепещущими крылышками. Такова любовь. Ее влечет в самое сердце бушующего огня, И пламя пожирает ее, уничтожает в одно мгновение Дикого, необузданного восторга. Вот что такое любовь для меня! Невозможно растянуть страсть На пятьдесят лет более или менее тривиальной рутины, Какую представляет собой брак. Сама эта мысль абсурдна. Любовь, как дорогое вино изысканного букета И опьяняющего аромата. Оно дарует самый головокружительный на свете вкус. Только каждый день пить его нельзя. Нет, милая Хелена, Я не создан для тихой жизни, как должно быть, и не создан для долгой. Голос Жерваза бессознательно окрасился печалью, и самообладание Хелен едва не дало трещину. Она любила его истинной любовью женщины, любовью возвышенной жертвенной, помышляющая лишь о счастье любимого предмета. И все же безрассудный гнев поднимался в ее нежной душе при мысли о том, что один лишь взгляд на странную женщину с темными глазами, женщину, о которой никто не знает, кто она и откуда, которую иные считают просто авантюристкой, мог так захватить и подчинить себе человека, чей гений, как полагала она, стоит неизмеримо выше мимолетных впечатлений. Слезы снова подступили к ее глазам и грозили хлынуть через край, и, не желая выдавать своих чувств, Хелен тихо сказала «Прощайте, месье Жервас». Он вздрогнул, словно очнувшись от сна наяву, «Прощайте, Хелен. Скажите, когда-нибудь вы вспомните меня добрым словом?» «Я и сейчас думаю о вас только доброе», — дрожащим голосом ответила она, затем, не доверяя себе, повернулась и поспешила прочь. Пламя и мотылек. — повторил он в следя взглядом за стройной фигуркой Хелен, пока она не скрылась из виду. — Да, единственный подходящий символ. Именно такой должна быть любовь. Внезапная, непредсказуемая, неуправляемая. А потом раз — и конец. Растягивать божественную страсть — на все завтраки и обеды на протяжении целой жизни. Нет, это нестерпимо. Быть может, подошло бы лорду Фалкварду, чахлому узкогрудному малому с такими же чахлыми и узкими чувствами. Он мог бы целовать жену по утрам и вечерам, как должное, не задумываясь о том, почему эти поцелуи более не возбуждают в нем сладостного волнения. Да и что ему делать со сладостным волнением, бедняге Фалкварду? А может, он и женится на Хелен? Он или это животное Кортни? Вся жизнь которого укладывается в три слова Загнать, пристрелить, съесть. — Что ж, — вздохнул Жервас, — Это воплощение девической прелести не для меня. Женись я на ней, я бы сделал ее несчастной. Я создан для страсти, а не для мирной жизни. Тут он услышал шаги за спиной, и, обернувшись, увидел доктора Дина. Маленький ученый выглядел озабоченным и даже расстроенным. — Я получил записку от княгини Зиска, — без предисловий начал он. Она переезжает в собственный номер в отеле Мэна Хаус, расположенном вблизи пирамид. — сожалеет, что не готова предпринять со мной прогулку по Нилу. На это, — пишет она, — нет времени, так как скоро она уезжает из Каира. Однако предлагает устроить прием, пока она еще здесь, и добавляет, что благодаря ее познаниям пирамиды могут стать для нас намного интереснее. На мой взгляд, предложение... Очень соблазнительная, но не хотелось бы ехать к ней в Меннахалс одному. — Наверняка поедут Мюррей, — лениво ответил Жервас. — По крайней мере, Дензилл точно. Доктор, сощурившись, взглянул на него. — Если поедет Дензилл, поедете и вы, — заметил он. Итак, двое уже есть. Пожалуй, Фалквардам идея тоже понравится. — Так княгиня покидает Каир? — спросил друг Жервас, словно только что уразумел смысл этих слов. — Так она сообщает в письме. Прием, назначенный на среду, станет прощальным. Несколько секунд Жервас молчал, затем спросил. «Дензила вы уже сказали?» «Пока нет». «Лучше скажите». И Жервас бросил взгляд в небо, уже охваченное пожаром заката. «Он, знаете ли, хочет сделать ей предложение». «Боже, милостивый!» — воскликнул вдруг доктор. «Если он сделает предложение этой женщине, почему бы и нет?» Резко ответил Жервас. Разве она не так же созрела для любви, не так же пригодна для брака, как любая из представительниц ее пола? — её пола, — мрачно повторил доктор, — ее пола. — Ради бога, не говорите со мной, оставьте меня. Княгиня Зиска не схожа. ни с одной из живых женщин. В ней нет чувств, женщины. И как может Дензил быть таким глупцом, чтобы всерьез надеяться? Говорю вам, оставьте меня, дайте мне это переварить. И, надвинув шляпу на глаза, доктор Дин зашагал прочь, с видом странного воодушевления, которое, очевидно, силился и не мог подавить. Однако через несколько шагов вернулся назад и дружески похлопал Жерваза по груди. — Княгине подходите вы! — экспрессивно сообщил он. — В вас есть безумие, которое вы именуете любовью к ней. Вы, только вы! Подходящая для нее пара, а не бедный мальчик Дензил Мюррей. Случается порой между мужчинами и женщинами, что дух рвется к духу, нота откликается ноте, и даже весь мир, встав у них на пути, не в силах остановить их стремление друг к другу. Следуйте своей судьбе, месье Жервас. Но, идя своим путем, Не губите жизнь другому, следуйте своей судьбе, исполните свою судьбу, на это вы обречены. Но ради Бога не губите невинного, не тащите его за собой в хаос и безумие. Говорил он необычайно серьезно, даже торжественно. Жирваз смотрел на него в полном недоумении, совершенно не понимая, о чем вещал маленький ученый. И прежде чем он успел вставить хоть слово или задать вопрос, доктор Дин скрылся.